«Считается выигрышным». В седьмой сдаче, считая, что наконец поняла смысл игры, она сбросила карты, решив будто комбинация на руках у Мимеда старше. «Нет-нет», — улыбнулся он, — «ты выиграла». «Но у тебя четыре карты одного достоинства». Он развернул ее карты. «Ну и что, посмотри». Мерсади покачала головой. «Все так запутано». «Масти соответствуют, заговорил он, словно начиная очередную лекцию. «Слоям общества того времени мечи олицетворяют военную аристократию» чаши или поттеры древнее духовенство алмазы или монеты означают купечество скрещенные дубинки относятся к трудящимся массам кое-кто из солдат недовольно заворчал перестань читать нам лекции заметила мерсади простите усмехнулся мимет но все равно выиграла ты у меня четыре одинаковые карты зато у тебя туз король дама и валет марневаль что ты сказал изумилась мерсадий и невольно выпрямилась марневаль повторил мимет